Однажды он зашел наугад в большую скабинную лавку. Человек, к которому он обратился, посмотрел на него с любопытством. «Я могу вам предложить работу по ремонту печей», — сказал он. Юджин не понял его, но охотно согласился. Ему положили 6 долларов в неделю. На это все же можно было существовать. Юджина проводили на чердак, находившийся в ведении двух верзил рабочих, мастеров по сборке, окраске и починке печей. Они сердито объяснили своему новому помощнику, что он должен будет счищать ржавчину со старых печей, а также помогать собирать их, красить и переносить на склад. В этой лавке ремонтировались для продажи старые печи, которые хозяин скупал у старьевщиков по всему городу. Юджину была отведена низкая скамья у окошка, где ему полагалось чистить ржавые печи. Но он часто забывал о работе, глядя вниз, в переулок, где во дворах густо росла зеленая трава. Город был для него полон чудес. Он манил его каждой мелочью. Когда мимо проходил трепишник, выкрикивая «Тряпки железо покупаю», или торговец овощами зазывал «вот помидоры, картошка, молодая кукуруза, зеленый горошек», Юджин поднимал голову и прислушивался. Эта своеобразная музыка находила в нем живой отклик. В Александрии ничего похожего не услышишь. Все это было так непривычно. И Юджин представлял себе, как он стал бы делать наброски и мысленно зарисовывал белье, развешенное во дворе на веревках, девушек с корзинками и тому подобное. Однажды, когда ему казалось, что он усердно трудится, он работал в лавке уже две недели, один из мастеров крикнул ему. — Эй, ты там, пошевеливайся! Не зато тебе платят, чтоб ты в окно глазел! Юджин застыл на месте. Он и не заметил, что бездельничает. — А вам-то что за дело? — сказал он обиженно и вызывающе. До сих пор он считал, что работает с этими людьми как равный и вовсе не подчинен им. — Я тебе покажу, дерзкий мальчишка! — отозвался мастер постарше, грубый малый, вылитый Билл Сайкс из Оливера Твиста. — Ты у меня узнаешь, кто твой начальник! Живей, говорю, и не нахальничать! Эта неожиданная вспышка звериной грубости поразила Юджина. Зверь, за которым он наблюдал на расстоянии, как мог бы наблюдать художник, и который интересовал его как явление, теперь показал себя. — Убирайтесь вы к дьяволу! — крикнул Юджин, лишь наполовину сознавая, какой опасности он себя подвергает. — Что такое? — заорал мастер и кинулся на него. Он оттолкнул Юджина к стене и хотел было пнуть носком своего тяжелого, подбитого гвоздями башмака. Юджин схватил с пола железную ножку от печки, он был бледен как полотно. — Лучше не пробуйте, — угрожающе сказал он, крепко зажав в руке железную ножку. — Брось, Джим, — сказал другой мастер, понимавший всю неуместность такой вспышки. — Не тронь его, гони его лучше вон, если он тебе не нравится. — В таком случае проваливай ко всем чертям, — сказал великодушный начальник Юджина. Все еще держа в руке печную ножку, Юджин подошел к гвоздю, на котором висели его пиджак и шляпа. Боясь, что нападение может повториться, он осторожно прошел мимо противника. Тот склонен был снова дать ему тумака в наказание за упрямство, но воздержался. «Много понимаешь о себе, щенок! Проснись, сонная харя!» — сказал он, когда Юджин направился к выходу.